Глава пятнадцатая. Дан. Малый следовательский совет собрался как-то сам собой в кабинете ректора. Его величество, как самый высокопоставленный из присутствующих, расположился в кресле за столом. Остальные заняли два стула для посетителей — сам ректор и Дан. Лекса пришла последней, задержалась, разбираясь с жертвами, и, недолго думая, устроилась с ногами на подоконнике. обвела тяжёлым взглядом собравшихся, остановилась на напрягшемся Дане. «А он что здесь делает?» «А она что здесь делает?» Выпылили они хором. Ректор и король с тяжким вздохом переглянулись. Джеральд не зашёл до объяснений. «Лучше пусть он, чем сюда приедет делегация эльфов и примется выяснять, что у нас тут происходит. Хотелось бы избежать огласки, пока это возможно». Лекса нахмурилась, но кивнула. Дан не был в восторге от того, что ему приходится принимать на себя посольские полномочия. Но раз уж так вышло, что он вляпался в это дело по самую маковку, он принесёт пользу. Закончив объяснение с одной стороной, король повернулся к эльфу. А она здесь вообще главное действующее лицо. После убийцы, конечно. Своеобразное чувство юмора монарха явно проистекало из постоянного общения с Лексой. Все магические преступления такого масштаба расследует королевский маг. Так что мы ждём отчёта». И Джеральд замолк, выжидающий, уставившись на лексу. Она поёрзала на подоконнике, неотрывно глядя на картину с вазой и фруктами, висевшую между книжными стеллажами. Марк испонял намёк, отодвинул раму, открывая взглядом присутствующих сейф. и немного повозившись извлёк из недр стены пузатый графин с прозрачной жидкостью и стопку крохотных гранёных стаканов. «Студенты кого хочешь доведут». Пожал он плечами на вытаращенные в немом вопросе глаза Дана. Король только понимающих хмыкнул. Лекса махнула первую стопку, не глядя, только зябко передёрнула плечами. Дан с трудом подавил желание укутать её чем-нибудь тёплым, хоть бы и занавеской. Мёрзнет ведь платье же тоненькое. «У нас пять трупов». Все девушки-первокурсницы, выбранные явно не просто так. Они были знакомы, между собой дружили и не пользовались особой любовью у остальных учащихся. Мягко говоря, Лекса сделала паузу, чтобы выпить ещё дозу лекарства. Острый спиртной дух разлился по комнате. Судя по концентрированности, можно было захмелеть от одного запаха. Магичка же всего лишь слегка порозовела. Руперт не выдержал и сам принял стопку успокоительного. «Кто посмел убить детей на моей территории?» Прорычал он тихо, но убедительно. Лекса встретилась взглядом с королем и, получив его молчаливое согласие, начала объяснение. «В столице уже не первый случай странных жертвоприношений и смертей. Свидетелем одного Данатриэль ты был сам, помнишь, тогда на балу?» Эльфа передернула. Он прекрасно помнил и распотрошенные трупы, и остекленевшие глаза Лекса. И то, и другое Дан с большим удовольствием бы забыл, но не получалось. Ректор скрипнул зубами. «То есть у вас во дворце кого-то ритуально убили? Вы знали, что, возможно, повторение, но не отменили празднование в академии?» Маркус был вне себя. Учебное заведение он искренне считал своей территорией, а значит, ответственность за всё на ней случившееся ложилась на его плечи. А его не просто держали в неведении по поводу рисков — Его вообще не предупредили, что что-то может пойти не так. Он бы увеличил охрану, он бы наблюдал пристальнее, отследил, предотвратил. Король встал с кресла, обошёл стол и ободряюще похлопал ректора по плечу. «Ты бы всё равно ничем не помог». Самообичевание Руперта было столь же очевидно, сколь и бессмысленно. «Охрану, как ты сам знаешь, я удвоил. Территорию тоже охраняли». «Если даже не сегодня, ритуал бы всё равно провели». Ректор стукнул кулаком по столу. «Да, но это были бы не мои дети и не на моей территории. Это были бы именно ваши дети. Не уверена, что здесь, но, по идее, собрать их в общежитие оказалось проще всего», — вмешалась Лекса. Маркос насупился ещё больше. «Во всей ситуации очень хотелось кого-нибудь обвинить». А поскольку личности убийцы никто не знал, хладнокровная пьянь-магичка подходила под раздачу как нельзя лучше. Дан видел, каким взглядом ректор сверлит Лексу. Похоже, он решил, что она всё знала заранее и не предупредила специально. Надо будет поговорить с Маркусом по душам, пока он не сделал магичке что-нибудь, о чём потом пожалеет. Или не ляпнул чего. Почему именно они? Вмешался Дан, отвлекая внимание ректора на себя и на проблему. «Обвинениями можно и потом заняться, когда убийцу найдут». Эти девочки были связаны с ритуалом через какой-то предмет. Что-то весело у каждой из них на шее, похожее на амулет принуждения. «Оно же послужило эпицентром самого сгорания, когда ритуал завершился», — продолжила отчёт Лекса. «Никакой остаточной энергии в комнатах я не уловила, значит, всю магию из них выкачали в момент смерти. Некромант неплохо подзаправился». «Хочешь сказать, они добровольно участвовали во всём этом?» — подал голос Джеральд. «Нет, конечно. Они дуры, что ли?» «Говорю же, амулеты — принуждение. Была такая штука в древности, я уж надеялась, их все извели, но нет. Похоже, водится ещё». «Но как они могли носить такую опасную вещь и не попытаться её снять?» «Они могли просто не знать, что носят её. Есть такое заклинание, доступное, насколько я знаю, в основном целителям. Отвод глаз. В бытовом применении — для детей, когда надо коленку разбитую вылечить, а дитя голосит, как будто там перелом открытый. Отвлекаешь и лечишь быстренько. И пациент не сопротивляется. Если прибавить мощности, будет эффект забвения. Вот ты смотришь на что-то, а стоит посмотреть в другую сторону и забываешь, как оно выглядело. И было ли вообще. Мощная вещь. Сил даже на один высший отвод глаз уходит немерено. А тут пять, и одновременный контроль пятерых не самых слабых магов. Лично меня во всей этой истории интересует одно — как он пробрался на территорию Академии. Ректор снова был готов отстаивать своё заведение. «Скорее всего, он где-то на территории живёт», — огорошила его Лекса. «Это либо преподаватель, либо студент». Уборщиков и прочий обслуживающий персонал можем не считать, их всегда тщательно проверяют спецслужбы. Вдоль и поперёк. И магов среди них точно нет. Король согласно кивнул. Эльфов тоже можем вычеркнуть. Подал голос Дан. Лекса уже успела подзабыть, что он тоже там. Так тихо он сидел, впитывая каждое слово. На лице было написано потрясение. Слишком много новостей сразу. Но мозг его явно продолжал работать. В груди промелькнуло какое-то полузабытое ощущение — гордость за другого человека. «Какая я молодец! Правильного мужика выбрала, хотела поухого!» Подумала Лекса, и гордость привычно переместила на себя любимую. Согласно, эльфов и русалов вычеркиваем. У них некромантов не бывает», — пояснила она в ответ на удивленный взгляд короля. У Джерри был вид, будто он собирается ударить себя по лбу с возгласом «Какой же я балбес!» Но вот положение не позволяет. Не самая распространённая информация, такое можно и забыть за ненадобностью. Сознание людей и сама некромантия уже ассоциировалась со страшными сказками. Обросла куча небылиц и поверий, а правда практически стёрлась. Зато ректору по должности полагалось быть в курсе. Некроманты появлялись крайне редко, но инструкция при вступлении в должность их неожиданное появление среди абитуриентов предусматривала. Их необходимо было обучить на лекаря, при этом доложить об особом даре новоиспечённых первокурсников короне. За ними потом следили всю оставшуюся жизнь, а если они оставляли потомков, за семьями. Руперту повезло. За всю карьеру в Академию он ни разу не столкнулся с некромантом. Вообще про себя считал всё это сказками и ни в какие выверты Викторов не верил, а зря. «Некромантия — родная сестра целительства», Всё дело было в направленности, и у эльфов, в силу их природного происхождения, вектора были всегда направлены строго в позитив. А у людей случалось по-разному. Лекса и сама раньше была неплохим целителем, до того как. Кстати, это мысль. А эти пятеро, они какой были направленности? Их уже определили? Поинтересовалась она у ректора, набросав список фамилий. На моих занятиях они особо одарёнными не показались. «Боюсь, что ещё нет». Марк взглянул на имена и сокрушённо покачал головой. Он всё ещё переваривал пассаж про некромантию, поэтому ответил мирно и по существу. Все были первокурсницами, а значит, их склонности только подлежали выявлению. Но учитывая, что отец Элизбет сейчас занимает пост старшего лекаря в третьей столичной больнице, а её мать, насколько я знаю, дара лишена, то, скорее всего, дочка пошла в папу. Закончила за него мысль Лекса. И, обведя взглядом собравшихся, поняла, что дошло не только до неё самой. Убийца коллекционировал целителей, пусть слабеньких, с едва проявившимся даром, но именно их. Но остальные не понимали, что именно это означает, в отличие от неё. Ему нужны целители, медленно прокручивая мысль с разных сторон, произнёс Дан. «Это она, а не он». «Энергия женская», — машинально поправила его Лекса. Магичка встретилась взглядом с Джерри. Он единственный, хоть и не был сильным магом или целителем, понимал, о чём речь. Её самый худший кошмар на глазах становился реальностью. Откуда эта неизвестная убийца нашла описание и подробности ритуала, предстояло выяснить. Но большая часть рун на крыше общежития повторяла с собой полустёртые веками из памяти узоры того самого заклинания, что уничтожило целый город. Точнее, его жителей. Маркос перехватил их переглядывание, понял, что от него что-то скрывают, и нахмурился. Опять какие-то дворцовые подковёрные интриги. Ему вот было куда важнее навести порядок на веренной территории. что в свою очередь означало, что целители должны быть выявлены и взяты под усиленную охрану, пока те, кому положено заниматься расследованием, не найдут мага-маньяка. Нужно будет переворошить кучу личных дел, особенно первокурсников. Учтённых целителей на старших курсах было всего 15, с ними проблем не возникнет. Сошлёт их на практику или ещё куда. Нельзя её вспугнуть. Лекса видела, в каком направлении ползут мысли ректора. Она сейчас, как пиявка, нажралась и расслабилась. Скоро она ошибётся. Если мы дадим понять, что разгадали её план, она затаится. Возможно, на годы, может, переведётся в другой вуз, чтобы замести следы и начать всё заново. Мы не можем себе этого позволить. Её нельзя отпускать. Выставим наблюдение за всеми целителями, усилим магический контроль на территории. Можно на них маячков понавешать. Но отправлять подальше или явно охранять нельзя. Она поймёт, что мы её раскусили». Ректор, не сдержавшись, снова стукнул кулаком по столу. Несчастный предмет мебели хрустнул, угрожая не пережить совещание. «Какое к пёсям собачьим расследование! Это же дети! У меня пять трупов в академии, и неизвестно, сколько их ещё будет. Как мне их родителям в глаза смотреть? Она вообще понимает, что предлагает?» Отчаявшись добиться сочувствия и понимания от Лекса, ректор повернулся к королю. Тот только пожал плечами и развёл руками. «Боюсь, что ничем не могу помочь. Это её расследование, и ей виднее, как выманивать и ловить преступника. Могу утешить только тем, что никто другой точно ничем помочь не сможет. Убийство продолжится всё равно, хоть вы десять рядов охраны выставите. Тем более, если используются амулеты принуждения». «Вы и сами можете оказаться на поводке у убийцы». «Не, он чист», — отмахнулась Лекса. «Я первым делом всех в этой комнате проверила, ни на ком ничего постороннего. Ну, на Джерри пара любистоков, как всегда. Дело житейское». Пока Маркос беззвучно кипел и подбирал цензурные слова, король обратился к Лексе. «Кстати, о делах. Хотел тебе сказать на балу и не успел». Флинн, наконец, нашёл точку соприкосновения между Тилбергом и Бергманом. Я как раз с ним беседовал на эту тему, когда пошла волна от ритуала. Ниточка слабенькая, но вероятная. Дан и ректор, разом выдохнувшие, навострили уши. С этой частью расследования они знакомы были только вскользь. Эльф как побывавший на месте убийства министра, а ректор как почти жертва толпы после убийства рыночного торговца. Подробности их никто не посвящал, король и Лекса были настолько выбиты из колеи, что не сразу заметили, что делятся секретной информацией с посторонними. Потом переглянулись и мысленно махнули рукой. Ректор и эльф и так влезли в расследование по уши. Одним сведением больше, одним меньше — какая уже разница? «Пришлось поднять дело двадцатилетней давности», — приступил к рассказу король, поудобнее устраиваясь в ректорском кресле и раскачиваясь на задних ножках. Чувствуется тут тлетворное влияние одной магички. Была тогда громкая разборка, натуральный скандал. Даже я помню, а пацаном ещё был. Не успели ещё разобраться с вирусом на Вистании. Как новая беда. Выживших тогда поместили в карантин, помните? Слушатели кивнули. История правда была неприятная. Несколько тысяч уцелевших от вестонийского смертельного вируса и добравшихся до родного материка — Ещё года три для надёжности. Провели в наспех разбитом прямо на берегу лагеря, подальше от города и цивилизации. Сначала в палатках, потом маги возвели временное жилище, но всё равно скучность и отсутствие обычных благ цивилизации, вроде водопровода, чуть не породили новую эпидемию. Банальных грязевых инфекций типа дизентерии. Убитый на рынке господин Тилберг был тогда простым торговцем. и одним из поставщиков продуктов питания в этот закрытый карантинный городок. Король переплёл на животе пальцем, закинул ноги на стул и раскачивался на стуле, глядя в потолок. Ему было стыдно за родителя, который недосмотрел, за министра, который оказался замешан в такой грязи. А потом и сам выплыл, и главного виновника вытащил невредимым. Дан повёл рукой, посылая в сторону Джеральда узор с тёплой волной спокойствия. Тот благодарно кивнул, переводя взгляд на столешницу. Продукты оказались некачественными. Многие отравились, а поскольку с лекарями-добровольцами было напряжённо, и в лагере их постоянно дежурило 2-3 человека, только минимум на случай проявления симптомов вируса. Помочь всем не успели. Пока разобрались в панике, что это вовсе не вистанийская зараза, пока начали лечение, 15 человек умерло. Обезвоживание наложилось на истощение — Люди и так держались на пределе возможностей. Много ли им надо было? Министр Бергман в те времена был ответственен за порядок и снабжение лагеря. И ему очень не хотелось отвечать перед моим отцом за некачественные поставки. Наверное, Тилберг с ним хорошо делился, это пусть Флин выясняет. «Не хочу лезть в эту Клоаку». Король брезгливо поморщился. Дело представили таким образом, будто отравление было вызвано каким-то вирусом, новым. Поэтому вместо изначально запланированных шести месяцев, несчастных и продержали в лагере почти три года. Вроде изучали их иммунитет и ждали появления новых вирусов. Естественно, не дождались. Бергман обдил, наученный горьким опытом. Тилберг тоже затаился, и больше в таких аферах замечен не был. Это, конечно, не означает, что ничего подобного не происходило. Просто маскировался он теперь лучше и всегда действовал через посредников. На том же рынке, как Флинн выяснил, не только картошкой торговали. Там и ставки делали, и подпольные бои проводили неподалёку. Много чего интересного накопалось. Остальное неважно, главная связь нашлась. Возбуждённая новостями Лекса вскочил и принялась расхаживать по кабинету ректора, на грани фола жестикулируя неизменной стопкой. Жидкость колыхалась, но, вопреки ожиданиям, не выплескивалась. Теперь понятно, кого искать. Нам не нужны все студенты. Только молодые женщины, которые в то время были детьми. На данный момент им от 16 до 25. Ты откуда знаешь? То есть с женщинами всё ясно, но возраст. Она не из преподавателей или обслуги. Моложе 30 у нас даже уборщиц в академии нет. А маги-преподаватели, кроме меня и Дана... Тут лет по двадцать-тридцать минимум. Значит, остаются студенты. Скажи Флину, пусть проверит осиротевших в том лагере детей». «Будет непросто», — покачал головой король. «Ты же знаешь наши законы. Если усыновление прошло до совершеннолетия, все данные о предыдущей семье и имени стираются. Тем более, когда такая некрасивая история вышла. Наверняка Бергман постарался затереть все следы». «Вот пусть теперь Флин постарается их восстановить», — отрезала Лекса и повернулась к Маркосу. «У вас есть идеи, кто из студентов может быть из бывших переселенцев?» «Первокурсников я видела в деле. Цвет плетения ни у кого не подходит. Старшие курсы. Тёмно-синий в зеленцу. Очень тёмный, практически чёрный». Ректор задумался. Как любой хороший руководитель, он помнил всех своих студентов наперечёт. «Если не по имени, то хоть по способностям». И на вступительных экзаменах он видел цвет магии всех абитуриентов. Наконец Руперт покачал головой. Нет, тёмных не припомню. Была пара тёмно-зелёных, но парни. Одну бордовую помню. На пятом курсе сейчас боевик. Почти чёрных не было. Не может быть. Лекса закусила губу от досады. Такая хорошая теория разваливалась. Ладно, тогда я пойду пообщаюсь с потенциальными пособниками. «У тебя уже и кандидаты есть на примете», — удивился король. Лексу усмехнулась. «Когда дети смущены и напуганы, главное — надавить, и информация льётся рекой». Ректор собрался было возмутиться непедагогичным поведением преподавательницы, но Лексу как ветром сдуло в телепорт. Король слез с расшатанного в конец кресла и потянулся. «Пойду я. Не буду больше отнимать ваше время и место». Вежливый кивок в сторону ректора, пристальный взгляд на Дана. «Присмотри за ней. Лекса думает, если она особенная, то всё осилит в одиночку. Но это не так». Донатриэль склонил голову, мысленно признавая правоту короля. Монарх вышел из кабинета, где его уже поджидала многочисленная охрана, готовая проводить величество во дворец. Маркос упал в, наконец, освободившееся кресло, жалобно скрипнувшее от такого обращения, и закрыл глаза. И что мне делать? Позволить этой хозяйничать в моей академии и молча ждать новых трупов?» Дан прекрасно понимал, что вопрос скорее риторический и вообще обращён не к нему, но всё-таки ответил. «Ты сам знаешь, что лучше неё никто не справится. У нас и половины её опыта нет. Лекса только с виду бесчувственная, а внутри переживает за детей не меньше твоего». В последнем утверждении Дан не был так уж уверен. Лексу волновала только она сама, остальные — постольку-поскольку. Но собственная репутация была ей дорога, а убивающий в наглую под самым её носом мак-маньяк эту вот репутацию губил на корню, такого она не прощает. «Иди, правда, присмотри за ней», — устало попросил его ректор. «Может, узнаешь, что полезное. Ты ж целитель, людей видишь насквозь. Приходит кто на ум из студентов?» Дан отрицательно покачал головой. Они ж могут быть под контролем, забыл. Да, точно. Маркос устало потер лицо ладонями. Но, надеюсь, она справится быстро. Мне еще родителей извещать. Не хотелось бы, чтобы извещений прибавилось. Дан вышел молча. Желать спокойной ночи ректору сейчас было бы издевательством. Идти по празднично украшенным коридорам родной академии было как-то странно. Только что погибли студенты. Лазарет переполнен пострадавшими. Некоторых людей из прислуги спасти не удалось, слишком молниеносным было нападение. И на фоне всего этого бедствия — гирлянды и переливающиеся разноцветными огнями ленты и шары. Донатриэль отвёл глаза от неуместного праздничного убранства. Уборкой всё равно заняться некому. Ректору и так персонала не хватает. Эльф подумал и взмахом руки погасил ближайший шар. Так хоть глаза не мозолят. Он шёл по коридору медленно, чтобы резерв успевал восстанавливаться. Магия, напитавшая украшения, рассеивалась в воздухе, и Дан пожалел, что рядом нет Лексы. С ней энергия бы даром не пропала. Магичка выжила практически досуха. За ним, словно приглушаемые шлейфом из тьмы, постепенно гасли гирлянды. Праздник закончился.